Дикель Тарк. Фабрика энергетических проводников. Флориан Келлерой. Рыжие леса остались в провинции, а столица встречала бесконечным октябрьским дождем, студеной прохладой и запахом прелой листвы. Накануне я вернулась домой поздно, почти в полночь, и решила отложить до утра поиски своей драгоценной подруги. Вот куда-куда, а на работу она явится обязательно». Заглушая бодрыми мыслями беспокойство, я выбралась из экипажа на фабричную площадь, оглядела мрачные врата с потемневшими буквами на вывеске и самые высокие трубы в районе. Монохромный промышленный пейзаж иногда разбавляли разноцветные бортовые огни и прожекторы дережаплей, ненадолго выныривающие из туманной пелены. Ох, скорее бы зима. Всё приятней станет. Раскрыв зонт, я принялась манипулировать между лужами. Кой-как добралась до проходной и наконец отправилась в долгий проход через цеха в управленческий зал. Роторы гудели с 5 утра. За щетами мистера Соларо трещала магия и поглотители. Сборщики трудились не покладая рук, изготавливая сотни различных пластин в час. Эти рабочие в большинстве своём неодарённые и понятия не имели, что именно накатывали на стальные болванки. Никогда им не разобрать даже основной структурной магии. Так что Крашель мог не волноваться. Забавно. Демонски забавно. И платить за секретность никому не надо. Кроме когорты наших деструкторов. Я приветствовала кивком Нору Барту, спускавшуюся по лестнице в цех. Свернув на очередном пролёте, могиня презрительно закатила глаза. «Ещё бы! Я ведь бытовой маг, не ровней ей!» «Ничего!» Недолго мне осталось хлебать ваше напыщенное дерьмо. Взлетев по ступенькам, я ворвалась в зал специалистов, где с привычными сонно скучающими минами уже сидели мои ненаглядные коллеги. Грань. Ненавижу ФЭБ. Бросив зонт в корзину, я скинула плащ и ещё раз внимательно осмотрелась. Кресло Бланш пустовало. Очень плохая новость. На душе неприятно заскреблась тревога. Менталистка никогда не опаздывала на работу. И в болезни, и в здравии она являлась туда ради своих любимых простолюдинов, ни сколечко себя не жалея. В отличие от меня. Неодобрительный взгляд Шонны я ощутила сразу. Стрелка на часах показывала 10 минут 9-го, но я не экспресс Берг-Дикельтарг, чтобы являться на работу точно по звонку производственного колокольчика. Встретив взор старушки с дерзкой улыбкой, Я направилась прямиком к начальнице и слащаво пропела. «Доброго утра, миссис Вефлер. А вы, случайно, не знаете, где мисс Майлок?» «Милочка, я не слежу за чужими подчинёнными». Как приличной сотруднице мне следовало смутиться, но после нашего с Максом решения добраться до карт-баланса я точно знала, когда у меня будет сто тысяч, уволюсь с ФЭП. Наконец-то! Поэтому я продолжала улыбаться и... Косилась на спецзал. Да, непростую задачку предстоит решить. Но это всё потом. Сейчас меня волновала бланш. Я двинулась навстречу Винсенту, только что вышедшему из аквариума директора. Вдруг специалисту по найму что-то известно. Но дойти до цели мне не удалось. Внезапно передо мной возник Том. «Привет, Флори». Вырос он, как грипп на дороге. «Слышал, ты нашла себе богатенького дурачка?» Всегда хотела, и вот подвернулся. А? От неожиданности я растерялась. Какой нехороший гнилой человек. Прежде Томас обижался, но не хамил. Сейчас же инженер осознал, что даже теоретических шансов у него не осталось, и тормоза отказали. Ну, держись. Ни кчёмный очкарик. Я тебе Стоп-фло, стой. Так дело не пойдёт. Ругань так и не сорвалась с моего языка. Томи, спецзал, упущенные возможности. Томи, спецзал, упущенные возможности. Этот идиот однажды уже пытался совратить меня на том самом диване, и при желании это реально повторить. Жаль, напрямую теперь подъехать не получится. О, так это ты здесь главный собиратель сплетен, огрызнулась я. Да, всегда хотела, и вот подвернулся. Я бесконечно рада. С моим лордом, знаешь ли, безумно интересно. Лорд Кайк умнейший человек, талантливый артефактор, и он полагает, меня недооценили в институте. Так что я собираюсь повторно провериться на деструктора. Глубочайшее удивление отразилось на тощей физиономии инженера, и он захохотал. На его месте я поступила бы так же. Ты <смех> на деструктора? <смех> Коллеги с интересом прислушивались. Раньше я бы постеснялась выставлять себя такой дурой, но теперь готова была потерпеть. Флори, если тебе однажды сказали, что выше бытового мага ты не поднимешься, то и не поднимешься, изобразив оскорблённую невинность, я напыщенно заявила. Посмотрим. И начала обходить негодяя. Эй, погоди. Я, между прочим, многое могу рассказать о магии, если тебя это действительно интересует. Зрители внимательно следили за нашей беседой. «Хороший ход. Откажись я от подобного предложения. Все поймут, что кайка я подцепила только ради денег, и все. Поползут пересуды, а моя нейтральная сдержанная репутация полетит к рорским демонам». «Да?» Неуверенно наморщила я лобик, изображая сомнение. «Не приведи предки, Винсент сейчас куда-нибудь уйдет». «Ну, не знаю. Макс мне все подробно и доходчиво рассказывает». Доми уже заглотил наживку. Его обида и едовитость мгновенно испарились, и он сорвался с носа окуляры и с видом опытного лектора безапелляционно заявил: "Да что он там мог тебе рассказать? Продукт жалкой академии, сразу видно. Вот и дурит тебя. Не глупи, Фло. Как выпускник института, говорю, выше головы не прыгнешь. Я когда-то тебе рассказывал теорию балансов. Хоть что-то помнишь из неё?" Всё, помню, не волнуйся. Разумеется, Макс мне всё объяснил. Разнонаправленные стихии в одноуровневых структурах уравновешиваются в пропорции 1 к 1, а в многоуровневых в соотношении 1 к 3. Может, просто ты, Томи, паршивый наставник? М, М? Всё в наших руках, если есть желание и стремление. Вот. Отлично, попался голубчик. Ведь ты так жаждешь поквитаться со мной, добиться меня, как и прежде. «Мужики все одинаковые». Его удивление стало мне наградой. «Да, я не совсем глупа». Позволила себе насладиться произведенным эффектом, с вызовом взирала на Томаса и окружающих, как за спиной раздался знакомый вкрадчивый голос. «Мисс Келлерой!» Меня как ледяной водой окатило. Не удержалась, вздрогнула. «И давно он тут стоит и слушает мои познания в теории балансов?» «Спокойно». не гляди на отмороженного инспектора как виновница всех нераскрытых преступлений ведомства в этом сезоне. «Виновница? О, предки! Если он сцапал бланш! Что, если он явился за мной? Нет-нет-нет, невозможно! Моя подруга не могла облажаться, только не сейчас, когда я уже определилась с планами на безбедное будущее». Всмотревшись внимательно в невыразительное лицо, я напряглась еще сильнее. Ох, не понравился мне его вид. Боки. А что если всё намного хуже? Если с Бланш произошёл несчастный случай? Похищение? Крань? А если она мертва? Внезапно вспомнились слова Макса о разных людях, заинтересованных в картах баланса. Но Бланш чтец. Нет, такое просто нереально. Она же чует угрозу за версту. Это её дар. О боги, мне дурно. Господин инспектор едва ли не поклонилась я ему. Нормально, всё нормально. Не паниковать раньше времени. Мне надо кое-что вам сказать. Я сглотнула ком в горле, и лишняя морщинка на его переносице дала знать, что агент прекрасно видит моё чрезмерное волнение. Что-то с Бланш. С ней всё в порядке. Но, к несчастью, Её престарелая родственница скончалась в минувшую субботу. Арклинатвил непроницаемый взгляд в сторону и досадно продолжил. Мисс Майлок не пускает меня на порог, но я подумал, оставлять её сейчас одну нельзя. Насколько мне известно, вы её единственная подруга. Инспектор не успел договорить, а я уже подскочил к вешалке, схватил одежду, зонт и помчался к дверям, едва не сбив самого крашеля. Миский герой гренули вслед недовольные окрики. Подвесные мосты над цехами грохотали под моими ботинками. Я мчалась вниз на ходу накидывая плащ и вызывая недавно отъехавший экипаж.